«С кем она теперь повязалась?» — спросил Томас хатсон у шофера. «Не знаю». Подавая шоферу свитер, в который тот немедленно и облачился, сбросив свою потертую форменную куртку, Марио сказал. «Отец тот дрочливый пес из деревни! Ну, прощайте собачки!» — проговорил Томас хатсон «До свидания, бойс!» — сказал он коту, который вдруг прыжками пробился среди собак к машине.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 Там, где она протерлась. «Да, сеньор». «Ты знаешь какого-нибудь?» «Да, сеньор».